«Предвестники смерти». Давно-давно это было. Вышел великан на большую дорогу, и вдруг навстречу ему выскочил неведомый ему человек и крикнул «Стой! ни шагу далее!» «Что?» — проговорил великан. «Ты — ничтожество, которое я могу расплющить между пальцами! И ты вздумал мне загородить дорогу? Кто ты?» что смеешь так дерзко говорить со мною. — Я — вестник смерти, — отвечал незнакомец. — Никто не смеет мне противиться, и ты тоже должен повиноваться моим велениям. Но великан не захотел повиноваться и вступил в борьбу с вестником смерти. То была долгая и страшная борьба, в которой, наконец, великан одолел и кулачищем своим нанес такой страшный удар своему врагу, что тот пал на наземь около камня. Великан пошел своей дорогой, а весник смерти, пораженный им, все еще лежал и до того был обессилен, что даже не мог и приподняться с земли. «Что же из этого может выйти?» – спрашивал он самого себя. «Коли я тут буду лежать в углу, никто на свете умирать не станет, и он так переполнится людьми, что им, наконец, негде и стоять будет». Тем временем по той же дороге шел молодой человек, здоровый и свежий, весело напевал песню и посматривал по сторонам. Когда он увидел незнакомца, лежавшего почти без чувств, он сострадательно подошел к нему, поднял его, влил в его уста подкрепляющего напитка из своей фляжки и обогрел, пока к тому снова не возвратились силы. «А знаешь ли, ты, — сказал незнакомец, поднимаясь на ноги, — кто я таков, кому ты помог подняться?» «Нет, — отвечал юноша, — я тебя не знаю». «Я вестник смерти, — сказал незнакомец. Никого я не ищу, и для тебя также не могу сделать исключения. Но чтобы изъявить тебе благодарность, обещаю тебе, что я не внезапно нападу на тебя, а сначала еще пошлю к тебе моих предвестников». «А потом уж сам к тебе приду и похищу тебя». «Ну что же», — сказал юноша, — «и на том спасибо. По крайней мере, буду знать, когда ты ко мне придешь, и до тех пор буду считать себя обеспеченным». Затем он пошел своей дорогой, был весел и доволен, и жил одним днём. Однако же юности и здоровья ненадолго хватило. Вскоре явились болезни и страдания, которые и днем его мучили, и ночью не давали покоя. «Умереть-то я не умру», — говорил он сам себе в утешении, «ведь вестник смерти сказал мне, что пошлет вперед своих предвестников. Вот только бы отделаться от этих несносных недугов». И как только чувствовал себя здоровым, тотчас снова начинал жить в радости. И вот однажды кто-то похлопал его по плечу, обертывается сон и видит вестник смерти. Тот говорит ему, следуй за мною, настал твой час разлуки с миром. — Как, — отвечал ему человек, — разве же ты хочешь не выполнить своего слова? Не ты ли обещал мне прежде своего прихода присылать своих предвестников? А между тем ко мне никто не приходил. — Замолчи, — сказал ему вестник смерти. — Разве я не посылал тебе одного моего предвестника за другим? Разве не приходила к тебе лихорадка, не потрясала тебя, не сшибала с ног? Разве головокружение не туманило тебе разум? Разве ломота не сводила тебе все члены? Или ты не замечал шума в ушах? Или не чувствовал боли в зубах и деснах? Разве не темнело у тебя в глазах? Разве же, наконец, сладостный сон, мой милый брат, не напоминал тебе каждый вечер обо мне? Разве, погрузившись в сон, ты не лежал уже, как мертвый? Человек не знал, что возразить, отдался на волю своей судьбы, И последовал завестникам смерти.